Лене пошатнулась, она исхудала, и людям посторонним казалось даже малокровной. Ее роскошные волосы не то чтобы поредели, но потускнели, и никакие силы мира не могли вернуть Лене ее превосходный аппетит. Неразнообразные супы Марии, правда, теперь она колдовала над ними со слезами на глазах, но, тем не менее, демонстрировала все аспекты своего кулинарного искусства. Ни наисвежайшие булочки, доставляемые все той же Марии. На фотографиях Леней этого периода, тайком сделанных одним из служащих ее отца, а потом перешедших в собственность Марии, Лени кажется довольно болезненной девицей, бледной от боли и страдания, совершенно обессиленной от плача и чрезвычайно далекой от всякого подобия улыбки и смеха. Неизвестно, была ли Лота Хойзер так уж права, отрицая вдовство Лени. Быть может, Лени все же чувствовала себя в глубине души вдовой, в глубине души недоступной Лотте. И, быть может, вдовство это было не таким уж платоническим. Во всяком случае, Лени, как индивидуум, проявила явную восприимчивость к горю, и все остальные тоже. Отец Лены не только впал в задумчивость, в его облике появилась печаль, и он теперь уже, согласно свидетельским показаниям, не вкладывал всю душу в дело. Старый Хойзер был тоже сломлен. Лотта, согласно ее собственным показаниям, была уже совсем не та. Госпожа Груйтон медленно угасала у себя в спальне время от времени, съедая несколько ложек супа и половину ломтика подсушенного хлеба. Вандорн. И тут встает вопрос, почему предприятие Груйтона не только продолжало процветать, но и расширялось. Единственным более или менее приемлемым объяснением этого факта является объяснение старого Хойзера. Дело было так прекрасно создано и налажено, ревизоры, плановики и инженеры, которые взял на работу Хойзер, были настолько честны, что машина крутилась, во всяком случае, крутилась в тот год, когда Губерт полностью вышел из игры. И я тоже. Наконец-то пробил час ветеранов. Их стало тем временем несколько сотен, и они держали все в своих руках. Автор, как человек щепетильный, считает невозможным пользоваться показаниями Лотты Хойзер для освещения этого смутного периода в жизни старшего Груйтена. К сожалению, он должен отказаться от ее сообщений, таких четких и восхитительно лаконичных. Если говорить современным языком, то в описываемый период, то есть с апреля сорокового года приблизительно до июня сорок первого, Лотта стала постоянной спутницей Груйтена. Эту фразу можно и переиначить. Груйтен стал постоянным спутником Лотты, ибо они нуждались в утешении, которое в конечном счете не могли друг другу дать. И вот эти два человека заметались, переезжая с места на место. Беременная вдова и печальный барин который так и не прочел документов о злосчастном конце своего сына и племянника, выслушал лишь краткий их пересказ из уст Лотты и Ховгау. Человек, который время от времени бормотал себе под нос на... на Германию. И ездил с одной стройки на другую, из одной гостиницы в другую якобы все осматривал, а в действительности и не взглянул ни разу в чертежи бухгалтерские книги сметы ни единого раза не взглянул ни на одну из строек. Он разъезжал по железной дороге и на машинах, иногда летал на самолете и с грустью баловал пятилетнего вернера Хойзера. Сейчас Вернеру хойзеру уже тридцать. он очень элегантно, но по последней моде обставил свою квартирку без ума от эндзи уэрхала, и кусает себе локти, что не покупал его пластинки раньше. Он поп-обожатель, секс-обожатель и владелец конторы по продаже лотерейных билетов. Вернер Хойзер прекрасно помнит долгие прогулки по берегу моря в Швенингене, мэр де Бене помнит, как дедушка Груйтен крепко сжимал его руку, как плакала мать, помнит стройки рабочих в странных одеяниях, наверное, узников концлагерей. Примечание автора. Время от времени Груйтон, который в ту пору был уже неразлучен с Лоттой, жил по нескольку недель дома, сидел у постели жены, подменяя Лени, и с отчаянием пытался делать то же, что и Лени, заинтересовать свою жену какими-нибудь ирландскими текстами, безразлично какими, сказками, сагами, песнями,